Даниил Куликов. м и р ы Артема Каменистова. Стикс. Пчелиный рой. Книга третья. Секреты внешников. Пролог. Перевернутый поезд частично лежал на боку. Состав сошел с рельсов, но еще вяло вращал колесами. Кругом слышали стоны и крики умирающих. Вагоны из к а л е ч е н н ы х людей с приломанными от болтанки костями, густая мозговая кровь на стеклах внутри. Кто-то получил перелом черепа. Вопли, крики отчаяния, стоны. У одного из вагонов, прислонившись к нему спиной, сидел худощавый молодой мужчина, глядя неестественно спокойными глазами в небо. Совсем рядом из разбитого окна, стоная и придерживая изрезанную осколками руку, стал вылезать мужчина. Сделать это было довольно тяжело. Поезд лежал на боку, и окно располагалось там, где раньше была крыша. Из других окон тоже начали вылезать те, кому повезло уцелеть более-менее. Изнутри раздалось урчание. К поезду бежал человек с марлевой повязкой на лице. Он подошел к сидящему у вагона. Даже жалею, что остался жив. Одними губами улыбнулась жертва крушения. Скажи, они идут? Да, скоро будут здесь, сказал человек в марлевой повязке. Вставай, еще есть время убраться. Я уже не смогу. Печально улыбнулся сидящий. Сможешь. Подымайся, в отчаянии прошепел его собеседник. Я потащу тебя. Спасибо, улыбнулся тот. Но у тебя не получится. У меня больное сердце, настолько больное, что физическая нагрузка или сильный стресс убьет меня. Доктора с детства запрещали мне бегать, бег убил бы меня, а сейчас меня прикончат даже несколько шагов. Что? Только и смог сказать несостоявшийся спаситель. Обидно, правда? Грустно улыбнулся сердечник. Выжить среди чудовищ после крушения поезда и умереть всего лишь от попытки сделать несколько шагов. Его собеседник молчал. Вдалеке раздались рев, урчание и цокот. Сделай для меня одну вещь. попросил сердечник. Какую? встрепенулся собеседник. Я не могу пошевелиться. Снова улыбнулся тот. У меня в сумке еда и бутылка с водой. А в нагрудном кармане мои лекарства. Размешай их в воде и дай мне выпить. Это убьет меня мгновенно и безболезненно. Не хочу, чтобы меня жрали еще живым. Собеседник молча сорвал маску и принялся за дело. А я пока чуть-чуть поговорю. Улыбнулся сердечник. Знаешь, перед смертью так хочется п о т р е п а т ь с я Никогда не думал, что со мной такое случится. Я ведь простой преподаватель биологии в вузе. Препод, как студенты говорят, Леонид Андреевич.